Глава 4. Искушение. Августин Иоанн Златоуст. Аврелий Августин, 354-430, христианский епископ, про которого говорили, что если кто хвалится, что прочел все его сочинения, то лжет. Действительно, Августину пришлось заниматься организацией всего и жизни и епархии. и миссии, и разных отраслей богословия, и везде он был пламенным и продуктивным. Власть епископа для него была испытанием во всех смыслах, и чтобы пройти весь квест жизни, ему пришлось написать сотни томов. Аврелий Августин создает совершенно новую христианскую концепцию власти. Согласно Августину, Существует только одна власть в собственном смысле – власть Бога. А власть законов природы, или власть царей и чиновников, условная, временная, ограничена. Августин резко размыкает понятие власти и относит его не только к управлению государством, но и ко всеобщим законам. Звезды тоже повинуются власти Творца, и выполняют свои обязанности, властные над обстоятельствами. Так звезды повелевают мореходами, прокладывающими путь по звездам. При этом власть звезд нельзя понимать вместе с астрологами как неотменимую. Августин отрицает астрологию, ведь люди, родившиеся в один день, могут быть очень разными и по характеру, и по поступкам, Значит, в человеке есть свободная воля, в том числе он делает выбор – идти по звездам или запутываться в своих заблуждениях и упрямстве. В каком-то смысле в системе Августина и Бог подвластен сам себе, поэтому всегда прав и, несмотря на всемогущество, не делает ничего дурного. Ведь мы не подчиняем ни жизни Божьей непредвидение Божией необходимости, когда говорим, что необходимо, чтобы Бог жил вечно и все знал заранее. Так же точно, как не уменьшается его власть, когда говорят, что он не может не умереть, не ошибаться. Для него это невозможно до такой степени, что власть его скорее уменьшилась бы во всех отношениях, если бы это было для него возможно. Он правильно называется всемогущим, хотя умереть и обмануться не может. Он называется всемогущим, поскольку делает то, что хочет, и не терпит того, чего не хочет. Если бы последнее случилось с ним, он никоим образом не был бы всемогущим, потому что нечто и невозможно для него, что он всемогущ. Также точно, когда мы говорим, что мы необходимо по доброй воле желаем, когда чего-нибудь желаем, мы говорим, безусловно, истину, и этим свою добрую волю не подчиняем необходимости, которая лишает свободы. Августин исходит из того, что рано или поздно вся власть сойдется в единой точке, граде Божием. Этот святой град Он противопоставляет граду земному, переполненному произволом и злоупотреблениями. Человечество постепенно движется к ограду Божьему, Царствию Небесному, где законы неотделимы от благодати, а правила жизни от любви. А сейчас, когда Бог кому-то дает власть, а кому-то нет, Бог слушает только ведомые Ему самому замыслы. Например, он может дать на время власть человеку злому, чтобы показать, к каким катастрофам приводит зло его страну. Земная власть тогда не только причина происходящего, но и причиненная. Бог причинил ее, чтобы исправить, предупредить или наказать человечество, которое должно исправить свое поведение. Итак, «Дух жизни» который оживотворяет все и есть Творец всякого тела и Дух всякого творения. Сам Бог – Дух во всех отношениях сотворенный. В Его воле верховная власть, которая помогает добрым расположениям воли духов сотворенных, судит расположения злые, приводит в порядок всяческие и некоторым дает власть, а некоторым не дает». Будучи Творцом всякой природы, Он также и Податель всякой власти, но не всякого расположения воли. Злые расположения воли не от Него, потому что они противны природе, которая получила бытие от Него. Итак, воли по преимуществу подлежат тела. Некоторые нашей воли, то есть воли всех одушевленных смертных, и более воли людей, чем животных. Некоторые же – воли ангелов, но все по преимуществу подчинены воле Бога, которому подчиняется и воля всех, так как не имеет власти помимо той, какую дает Он. Таким образом, причина вещей, которая производит, но сама не производится, есть Бог. Другие же и производят, и производятся, каковы, например, все сотворенные духи, особенно же разумные. Причины же телесные, которые более производятся, чем производят, не должны ставиться в ряду причин, вызывающих явления, ибо они могут лишь то, что делает из них воля духов. Понимание власти и как причины, и как причиненного было новаторским. Идея власти, идущей к Богу, способствовала разделению властей. Если Бог есть судья, то власть, постепенно движущаяся к Богу, должна быть не только законодательная и исполнительная, но и судебная. Хорошая земная власть и подчиняется законам, и толкует законы, и способствует строгому их исполнению. Аристотель и Цицерон понимали суд как реализацию суждения, временный способ навести порядок. Если суд судил несправедливо, например, приговорив Сократа к смерти, то с этим полагалось смириться ради общей справедливой дисциплины. Надо подчиняться даже несправедливому суду, а уже потом честно и прямо осудить нечестного судью. Если не подчиняться суду, ты не будешь иметь право судить суд. Августин же исходит из того, что честным человек может стать только с помощью Божией. Поэтому надо поддерживать судебную власть как отдельный институт. Пусть судебная власть будет у всех на виду, тогда все разглядят, в каком случае ее решения соответствуют воле Божией. Власть, согласно Августину, тогда правильна, когда не повинуется суевериям или частным интересам. Она ни в коем случае не должна допускать коррупции, но также она должна бороться и с любыми заблуждениями, даже довольно невинными. Аврелий Августин – Здесь противопоставляет двух императоров – христианина Константина Великого и нового язычника Юлиана Отступника. Юлиан был нравственным человеком, в быту даже нравственнее Константина. Он был полновластным, никогда не подчинялся частным лицам, ненавидел коррупцию и потому его нельзя было упрекнуть нравственно. Но Юлиан не любил христианство, считая, что оно приводит к отвлеченным интеллектуальным спорам, бесплодным интригам при дворе, новым конфликтам и чрезмерным притязаниям епископов на участие в системе управления. Решив возродить язычество, император сразу возродил и гадания, и устаревшие представления об устройстве мира, поэтому как политик потерпел крах. Он пал жертвой пробужденных им же заблуждений. Так же и в отношении к отдельным лицам. Дав власть Марию, он же дал ее Игаю Цезарю. Дав Августу, дал и Нерону. Дав Веспасианам, как отцу, так и сыну, императорам, отличавшимся в высшей степени привлекательными свойствами, Он же дал и Домициану, отличавшемуся крайней жестокостью, дав, чтобы не перебирать последовательно всех, царствование Константину-христианину, он же дал ее и Юлиану-отступнику. Святотатственная и проклятая страсть к гаданиям, пустоте которых последний предался, обманула его превосходные природные дарования мечтами о господствовании когда он в надежде на несомненную победу сжег корабли, везшие необходимые съестные припасы, а потом, с горячностью увлекшись смелыми предприятиями и, будучи очень скоро убит, оставил войско в неприятельских странах в крайне бедственном положении, так что оно не могло выйти оттуда иначе, как при условии перемещения границ Римской империи, вопреки известному пророчеству Бога Термина, о котором мы упомянули в предыдущей книге. Бог Термин уступил таким образом необходимости, хотя и не уступал Юпитеру. Всем этим управляет и распоряжается по своему благоусмотрению единый истинный Бог, Таинственны основания этого управления и распоряжения. Но неужели они несправедливы? Августин намекает, что источником власти является народ. Граждане не просто объединяются вокруг каких-то гражданских целей, как считал Цицерон. Они всегда объединяются вокруг чего-то любимого, например, любви к правосудию, бытовой справедливости или к хорошему ведению хозяйства. Как только народ по-настоящему полюбит Бога, он станет народом Божиим, уже принадлежащим истинному порядку вещей, Царствию Небесному. Если же народу дать не это, а другое определение, если сказать, например, «Народ есть собрание разумной толпы, объединенной некоторой общностью вещей», которые она любит, в таком случае, чтобы видеть, каков тот или иной народ, нужно обратить внимание на то, что он любит. Что бы, впрочем, он не любил, если это собрание не животной толпы, а существ разумных, и если оно объединено общностью любимых ими вещей, оно не без основания носит и звание народа. Народ будет, конечно, настолько лучше, насколько он единодушен в лучшем, и настолько хуже, насколько единодушен в худшем. По нашему последнему определению, римский народ действительно есть народ, и дело его, без всякого сомнения, есть дело публичное – республика. Что любил этот народ в свои первые и последующие времена – и вследствие каких нравов, дойдя до жестоких возмущений, а от них до союзнических и гражданских войн, пошатнул и расстроил это единодушие, составляющее некоторым образом здоровье народа, о том свидетельствует история. В предыдущих книгах мы многое привели из нее. Из этого, однако же, не следует, чтобы он не был народом, или чтобы дело его не было республикой, пока остается какое бы то ни было собрание разумной толпы, объединенной общностью вещей, которые любит. А что я сказал об этом народе и об этой республике, то нужно считать за сказанное мною и за мой образ мыслей о народе и республике афинян или каких-либо других греков, о народе и республике египтян, о том первом вавилоне ассирийцев, когда в народном управлении своем держали они малые и великие царства, и о всяком другом, каком бы то ни было народе. Вообще, град нечестивых, который не находится в повиновении у Бога, повелевшего, чтобы жертвы приносились только Ему одному, и в котором вследствие этого душа правильным образом не повелевает телом, а разум – пороками, чужд истинной справедливости. Согласно Августину, власть неотделима от подчинения. Но в Боге есть способность подчиняться, а не только подчинять. Сам Бог, воплотившись как Иисус, показал умение подчиняться обстоятельствам. Поэтому человечество может подражать Богу, в том числе реформируя власть. Так христианское человечество должно учредить независимую судебную власть по образцу Бога-судии. Оно должно обеспечить сменяемость власти по образцу христианской общины, в которой все общее – и никто не стремится к первенству. В настоящем христианстве все любят лучшее, и поэтому тиран никого не прельстит мнимыми ценностями вроде богатства. Так рождается идея народного суверенитета, которая противопоставлена соблазнению народа, когда порочные люди принуждают праведников к соучастию в своих пороках, А тиран показывает злостный пример вседозволенности. Немного по-другому рассуждал другой христианский епископ, уже греческий, а не латинский, современник Августина Иоанн Златоуст 347-407. Он был любимым в народе оратором, но из-за придворных интриг император отправил его в ссылку. Иоанн Златоуст считал, что где власть, там соблазны. Он предпочитал власти любомудрие, философское отношение к вещам, от всего держаться на расстоянии, обо всем судить объективно. И чиновник, достигнув власти, оказывается ближе к искушениям, и народ, шантажирующий чиновников и капризничающий, тоже поддается злу. Поэтому Иоанн Златоуст говорит, что в обществе нужны профессионально философствующие, то есть христианские монахи, которые показывают, как ни при каких условиях не поддаваться искушениям. Будем заботиться не о том, чтобы достигнуть могущества, почести и власти, но о том, чтобы отличиться добродетелью и любомудрием. Власть побуждает делать многое Богу неугодное, и надобно иметь очень мужественную душу, чтобы пользоваться властью как следует. Тот, кто лишён власти, волею и неволею любомудрствует, а обличенный ею терпит то же, что и человек, который, живя с хорошую и красивую девицею, обязался никогда не посмотреть на нее с вожделением. Такова власть. Вот почему она даже против воли делает многих обидчиками, у многих возбуждает гнев, снимает узду с языка и отворяет двери уст, как бы ветром раздувая душу и как ладью погружая ее в самую глубину зол. Итак, что же ты дивишься человеку, находящемуся в такой опасности, и называешь его счастливым? Какое безумие! Кроме того, подумай еще и о том, сколько врагов и клеветников, сколько ласкателей как бы держат его в осаде. Такое ли состояние, скажи мне, можно назвать блаженным? И кто назовет? Но такой человек в славе у народа, скажешь ты? Что ж, народ не Бог, которому он должен дать отчет. Поэтому, указывая на народ – Ты говоришь только о новых отмелях, подводных камнях, скалах и утёсах. Уважение народное, чем более оно делает знаменитым, тем с большими соединено опасностями, заботами и печалями. Такой человек, имея столь жестокого господина, совсем не может отдохнуть или приостановиться. Что я говорю «приостановиться или отдохнуть»? Такой, имея и тысячи заслуг, с трудом входит в царство. Поистине, ничто столько не унижает людей, как слава народная, делающая их боязливыми, подлыми, льстецами и лицемерами. Почему, например, фарисеи называли Христа беснующимся? Не потому ли, что желали народной славы? Почему народ произносил «правильное об нем мнение»? не потому ли, что он не страдал этой болезнью. Ничто, истинно, ничто так не делает людей законопреступными и несмысленными, как желание славы народной. Равным образом, ничто так не делает славными и мужественными, как презрение ее. Потому и надобно иметь чрезвычайно мужественную душу тому, кто хочет противостоять такой буре, силе ветра. Любящий славу, когда он находится в счастливых обстоятельствах, ставит себя превыше всех, а когда в несчастных, то готов сам себя зарыть в землю. Это для него и гиена, и царство, когда он поглощен этой страстью. Иоанн Златоуст говорил об опасном, несправедливом мире, в котором даже счастливые обстоятельства не спасают от соблазнов. Поэтому он призывал к тому, чтобы у всех граждан перед глазами был опыт монахов. Это опыт равенства, братства и бескорыстия. Мы можем назвать его христианским социализмом.